И тут коротко и яростно простучало рядом в стену, словно кто-то в упор бил из пулемета. В лицо ударила тугая ледяная струна, шлем сорвало прочь, и Гай скорчился, пряча голову от рева и встречного ветра. «Конец», — подумал он, — «в нас стреляют», — подумал он, — «сейчас нас собьют, и мы сгорим», — думал он. Однако ничего не происходило.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 Гай взял себя в руки и стал глядеть вперед. Бомбовоз летел совсем низко. От мелькания черных и зеленых пятен ребило в глазах. А впереди поднималась уже блестящая стального цвета поверхность моря. «Разобьемся к чертям», — подумал Гай с замиранием сердца.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 Там расплывалось множество черных клякс. «Повезло нам», — проговорил Максим.